— А у меня дела, Сергей Александрович, извините, пожалуйста, — говорил Лиховский, трусцой выбегая из комнаты. — Вы извините, папа, у него действительно столько дела, — жеманно проговорил з о с я Вы что там смеетесь, Аника п а н к р а т о в и ч Он радуется, что Игнатий Львович вышел, — объяснил половодов, пристально наблюдавший п р и в а л о в о все время. — А ну, точно, — ухмылялся Лепешкин, жмури глаза — всю обедню бы извели. Уж вы, с о ф и г н а т ь е в н о извините меня, старика. Тятенька ваш — обнаковенно умственный человек, а компанию вести не могут. — У вас хорошая привычка, Аник п а н к р а т о в и ч заметила Лиховская, гремя ножом. — Вы говорите то, что думаете. — Значит, люблю молиться за обычаи? — о х о х о захрипел Лепешкин, отмахиваясь рукой. Это странное общество и сама молодая хозяйка заинтересовали Привалова. И в тоне разговоров, и в обращении друг к другу, и в манере хозяйки держать себя все было новостью для Привалова. Лиховская обращалась со всеми с аристократической простотой, не делая разницы между своими гостями. Привалова она расспрашивала как старого знакомого, который только что вернулся из путешествия.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 А вот они к Панкратычу р а с с к а ж е т Вышел такой грех, точно, — заговорил Лепешкин. — Мы как-то этак собрались в золотом якоре м у одного проезжающего. Проезжающий-то в третьем этаже номер занял. Но набралось нас народу грудно. Иван Яковлевич, Ломтев, Миколя, я, Виктор Васильевич, ваш братец, много народу понаперло. Выпили... Виктор Васильевич говорит, супротив меня никому смелости не оказать. Обнаковенно человек не от ума сболтнул, а Иван Яковлевич подхватил. Окажи им смелость сейчас и шабаш. Ну какую в номере смелость окажешь, кроме того, что зеркало расщипать или другую мебель какую? Туда-сюда, а Виктора Васильевича к а р а к т е р вроде как телеграф. Вынь д да о положь. как он закричит, спущайте меня на веревке на карниз, с бутылкой по карнизу обойду. Я отговаривал, да куда, чуть бы л меня за борду не схватил. Ну, думаю, ступай, Василий н а з а р ч у меньше по векселям платить. Связали полотенце, да на полотенцах его, раба Божий, и спустили, как был без сюртука, без жилетки. Вот он стал этаким манером на карнизе,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 Давид хохотал, как сумасшедший, и старался под столом достать лепешки на своими длинными ногами. — Значит, мы потеряли редактора и получили Моисея, — резюмировала Лиховская, когда пароксизм общего смеха немного утих. — Так и запишем. Моисей. После этого шумного завтрака Привалов просился с хозяйкой. Как только дверь за ним затворилась, Половодов увел Лиховскую в другую комнату и многозначительно спросил.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 — Ах, это пустяки! Разве кому-нибудь интересно знать, что я могу чувствовать или думать? — Меня удивляет во что он, Александр Павлович? — вспыхнув, проговорила Лиховская. — Вы позволяете себе, кажется, слишком много. — Простите, — проговорил Половодов, почтительно целую руку девушки. — Вы знаете, что это со мной иногда случается. Они прошли в угловую комнату и поместили с ь о к о л о круглого столика. — Лиховская сделала серьезное лицо и посмотрела вопросительно своими темными глазами. — Видите ли, с о ф ь и г н а т ь н а тихо начал Половодов, — Привалов начинает дело, п о в е р е н н ы м Веревкин. — Николя? — Да, Николя. Последовала короткая пауза. — Что же вы от меня хотите? — спрашивал Лиховская, общипывая пуговку на своей перчатке.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 — Вы иногда бываете, Александр Павлович, очень умным и проницательным человеком, — заметил девушка, останавливая глаза на одушевленной физиономии Половодова. — Плохой комплимент, Софья Игнатьевна. — Но я не могу обижаться, потому что меня делает глупым именно ваше присутствие, Софья и г н а т ь е н а Ах, как это чувствительно и смешно. в е р ё в к и н справедливо говорит про вас, что вы влюбляетесь по сезонам.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 «Бабье!» — сказал бы Половодов, если бы эта улыбка принадлежала не Зосе Лиховской, а другой женщине. Вдруг в голове у него мелькнула, как молния, одна мысль, и он совершенно равнодушным тоном спросил. «Я что-то давно не в и ж у вас, Максима». «Он давно не был у нас», — невозмутимо ответила Лиховская с той же улыбкой.